Замечательный конец. Да, для всех это был ужасный удар. Бетси побледнела. Только Фати глазом не моргнул. Что случилось? спросил он. Кого, по вашему, мы могли сюда затащить? Вы тут, бог весь почему, заперли нас шестерых, и нас все так же шестеро. В ответ мужчина заорал на Фати что-то непонятное таким свирепым голосом, что Фати предпочел промолчать. В комнату ворвались еще трое и стали повсюду шарить, и минуты не прошло, как шкаф был открыт, и принца нашли. Темнолицый мужчина схватил его и стал безжалостно трясти. При этом он что-то выкрикивал на непонятном языке. Мальчик корчился от страха. Его уволокли в коридор. Фати пошел следом, пытаясь протестовать. «Постойте! Постойте!» — говорю вам! Тёмнолицый обернулся, поднял руку. Но прежде чем он успел ударить Фати... В коридоре раздался громкий возглас. «Полиция! Полиция идет!» «Том видел, как они идут через болото!» «Кто-то на нас донес!» Начался сущий ад. Шум, беготня, крики. Воспользовавшись общим смятением, Фати затащил принца обратно в комнату. Велел и остальным не выходить. Вытащил торчавший снаружи ключ и запер дверь изнутри. Теперь все они были под замком. Поворачивая ключ, он с улыбкой посмотрел на шесть испуганных ребячих физиономий. Ха -ха -ха, веселей, друзья! Никто до нас не доберется. Мы опять заперты, да только ключ с нашей стороны. Значит, все в порядке. тихонько хныкала Бетси. «Мне этот тип совсем не нравится. А теперь нас никто не тронет, ведь они могут взломать дверь». «Не станут они этим заниматься», — сказал Фати. «Для них сейчас главное — спасти свою шкуру. Мы можем спокойно сидеть здесь и слушать». Тамошнее представление. И когда все успокоится, можем выйти. Вон вертолет. Опять пошел вверх. Вдруг сказал Пип. Действительно, над амбаром быстро поднимался вертолет. Очевидно, ему было приказано улететь. Но меня он уже не увезет. Радостно воскликнул принц. И из уст его полился поток слов, звучавших для ребят совершенной тарабарщиной. Через их окно мало что можно было видеть из того, что творилось снаружи. Вот во дворе появились двое полицейских и подбежали к дому. Потом мелкими перебежками пересек двор какой-то мужчина, а за ним рослый полицейский. То и дело слышались выкрики, брань, удары, грохот. «Мне просто обидно, что я не участвую в игре», — с сожалением произнес Фати. «А мне нет», — сказал Эрн, вид у него был очень испуганный. «Игра? Нет, такие игры не по мне. Ужасти». Так прошло примерно полчаса, затем шум прекратился. Неужели всех здешних захватили? Фати и его друзья прислушивались. И вот раздался громовой голос. «Фредерик! Где ты? Фредерик!» «Старший инспектор!» Радостно воскликнул Фати и, подбежав к двери, открыл ее. Он тоже закричал как можно громче. «Я здесь, сэр! Мы все целы и невредимы!» «Пошли!» — сказал он, обернувшись к друзьям. «Теперь безопасно!» «Пошли, Эрн! У тебя что, ноги подкашиваются?» «Немножко!» — сказал бедняга Эрн и поплелся за остальными. Инспектор встретил их на лестничной площадке. Быстрым взглядом он окинул всех. «Все здесь?» — спросил он. «А это кто?» — указал он на принца. «Принц Бонгава, сэр», — сказал Фати. «Мне удалось его освободить». «Вы всех захватили, сэр?» «Думаю, что да». сказал инспектор он потянул принца к себе с тобой все в порядке спросил он они не причинили тебе вреда нет сэр сказал принц меня похитил мой дядя и я был твою историю мы выслушаем потом сынок сказал инспектор но ну, фредерик Ты проделал славную работенку. Но все же, каким образом тебе удалось выведать про это место? И явиться сюда на свой страх и риск, и отыскать принца, и позвонить мне по телефону. В самом центре этого логова. Вот чего не пойму. Да еще всех тайноискателей сюда притащил. Кроме Бастера, он-то где? «Пришлось его оставить дома, сэр», — с грустью сказал Фати. «Я боялся, что он может упасть в болото и утонуть. Жаль, что он не участвовал в этой забаве. Он обожает драки». «На краю болота мы оставили несколько полицейских машин», — сказал инспектор. «Две из них отвезут здешних молодцов в полицейский участок». «Но скоро вернутся, и тогда я заберу вас домой». «Давайте, пока мест походим по усадьбе, сэр», — предложил Фати. «Очень странно, что ферма почему-то расположена посреди болот». Все с удовольствием вышли на воздух. Из-за какой-то двери на них глянуло испуганное лицо женщины. «Кто это?» С удивлением спросил Фати. «Служанка!» — сказал инспектор. «Пока мы ее оставляем здесь. Надо же кому-то кормить кур, свиней и уток». Они обошли двор фермы. Потом завернули за амбар, за которым приземлялся вертолет. Да, действительно, там была расчищена порядочная площадка. Осмотрев площадку, направились к стоявшим поодаль нескольким сараям. Шли весело разговаривая, радуясь тому, что все тревоги позади. Внезапно шум заставил их остановиться. «Что это было?» — спросил Ларри. «Шумели, как будто в этом сарае». «Может, там заперто какое-то животное? Может, бык?» Шум послышался опять. Громкий удар, потом ряд частых. Дверь сарая сотрясалась. «Надо посмотреть», — сказал инспектор. «Удары такие, словно бык разбушевался». Теперь раздалось пыхтение и ворчание. «Это уже не бык», — сказал Фати. «Похоже, будто там и бык, и человек». «Я пойду погляжу». «Через окно, конечно, не через дверь». Окошко сарая находилось очень высоко. Фати приставил к стене сарая лестницу, поднялся по ней, И заглянул в окошко. Потом, широко улыбаясь, спустился вниз. «Там! Ваш друг, сэр!» Весело сказал он и отодвинул засов на двери. Дверь распахнулась и из нее вывалилась. Огромная, грязная, потная... Обезумевшее существо с поднятыми кулаками и вздыбленными волосами. Гон! Вскричал инспектор, чуть не упав от изумления. Гон, боже правый! Это действительно вы? Гон! Да, это был мистер Гон. И вид у него был Весьма плачевный, весь облеплен грязью, навозом, да нельзя рассержен и как будто вывалился во всех кормушках для скота. В растрепанных волосах торчала солома, он тяжело дышал, как собака на жаре. С изумлением вытаращил он глаза на небольшую компанию, стоявшую перед ним, и, увидев старшего инспектора, мгновенно опомнился. «Доброе утро, сэр!» — сказал Беднягагун, Гагун, пытаясь пригладить волосы. «Как это вы исчезли, не оставив даже записки о том, куда вы направляетесь?» — спросил инспектор. «Мы искали вас повсюду!» «А, я... я... заподозрил, что здесь что-то происходит...» Сказал Гон, все еще еле переводя дыхание. Сел на поезд, сэр, и как-то заблудился в здешних болотах. Вдруг почувствовал, что тону, стал кричать изо всех сил. — О, мистер Гон, как это ужасно! — сказала добросердечная Бетси. «И кто-то вас спас?» <гас> «Спас!» — фыркнул гунчем, опять напомнил быка. «Да, они вытащили меня и затолкали в этот коровник и заперли на засов». «Зачем?» — спрошу я вас. «Их всех надо арестовать, сэр!» Они грубо обращались с полицейским. Толкали меня в спину. Успокойтесь, мы их всех арестовали, сказал инспектор. Вы пропустили славную забаву. Ох, дядя, а вид то у вас далеко не смешной. Вдруг сказал Эрн и закатился долгим приступом хохота. Дядя только теперь его заметил. «Эрн, и ты здесь! Что ты здесь делаешь?» Вскричал Гун. «Я покажу тебе, как надо мной смеяться! Веди себя прилично, Эрн!» Строго сказал Фати. Ему стало жалко бедного Гуна. Вечно он все делает наоборот, хотя он, Фати, дал ему всю информацию, какую только мог. «А ведь со стороны мистера Гуна было очень разумно приехать сюда. Не правда ли, сэр?» Невинным тоном сказал Фати инспектору. «Он ведь добрался сюда даже раньше нас». Просто ему жутко не повезло, что он провалился в болото. Он бы, конечно, мог все это дело распутать самостоятельно, бы не такое невезение. Мистер Гун с благодарностью посмотрел на Фати. Он тоже вдруг почувствовал большую симпатию к Фати. В конце концов, не такой уж он гаденыш, этот толстяк. «Разум — это хорошо. Храбрость — превосходно. Находчивость — замечательно!» — сказал инспектор. «Но великодушие превыше всего, Фредерик!» «Уверен, вскоре я буду тобой гордиться!» Фати покраснел. «Мистер Гун все это слышал». Но так и не понял, о чем, говорит инспектор. Пытаясь очистить одежду, он подошел к ним. «Значит, все позади?» — спросил он. «Что тут произошло, сэр?» «Вы лучше сперва пойдите умойтесь», — сказал ему инспектор. «Вы даже не представляете, какой у вас вид». «Если вы были в заперти всю ночь, вы, наверное, проголодались. Попросите вон у той женщины чего-нибудь поесть и выпить». «Да, я бы не отказался», — сказал мистер Гун. «Когда я понадоблюсь, вы позовете меня, сэр?» «Разумеется», — сказал инспектор. «Мы тут ждем возвращения полицейских машин». Да скорого, дядя!» — крикнул Эрн, но дядя не удостоил его ответом. Он удалялся, направляясь к дому. Неуклюжий, нескладный, но отнюдь неудрученный. Разве он не добрался сюда раньше, этого мальчишки? И разве сам толстяк Фати не признал это?» В целом все не так уж плохо. «Странная в этот раз была тайна», сказала Бетти, повисая на руке инспектора. «Сперва казалось, нет к ней никакого ключа, ну вовсе ничего, за что можно бы зацепиться. И вдруг все завертелось и обрушилось на нас». Друзья рассмеялись. «Бетси ужасно понравилась эта тайна», — сказал Фати. «Правда, Бетси? И мне тоже!» «И мне!» — одобрительно сказал Эрн. «Еще бы!» «Ужасти, как жаль, что Ситы и Перси не видели, чем все кончилось Ха -ха -ха -ха -ха -ха. «Ужасти, как жаль!» — смеясь, воскликнули все хором. «Ну, ладно», — улыбаясь, сказал старший инспектор. «Когда же у вас следующие каникулы? На Рождество? Прекрасно! Значит, прощаемся до следующей тайны, и пусть у всех у них будет такой же хороший конец». Конец книги. Запись произведена в декабре 2013 года. Читала Людмила Солоха. С новым 2014 годом. Пускай в вашем доме всегда будет светло от улыбок, а в душе. Тепло от любви, счастья и удачи в новом году!